Глава 7. Работы для Владимирского собора В жизни Врубеля 1887 год стал более удачным, чем два предыдущих. Он получает возможность работать в более нормальной обстановке и находит душевное равновесие. К этому времени относится знакомство Врубеля с семьей Якова Васильевича Торновского, в имение которого художник был приглашен на лето. Здесь он приступил к работе над эскизами к Владимирскому собору. «Обстановка самая превосходная», — пишет Врубель, «в имении Торновского под Киевом. Прекрасный дом и чудный сад, и только один старик Торновский, который с большим интересом относится к моей работе. Делаю двойные эскизы, карандашные и акварельные, и потому вопрос об участии в работах устроится скоро. Думаю, к первым числам июля его окончательно выяснить, и получить небольшой аванс, и тогда двинуться в Харьков. Демон мой за эту весну тоже продвинулся, хотя теперь над ним не работаю, но думаю, что он от этого не страдает, и по завершении соборных работ примусь за него с большей уверенностью и потому ближе к цели. Эскизы были сделаны. Часть их сохранилась до сих пор и представляет самое законченное и совершенное произведение Врубеля конца 80-х годов. Орнаменты Владимирского собора, несмотря на высокие их достоинства, являются только как бы дополнением к этим эскизам. И тем не менее им никогда не было суждено занять места, о которых художник мечтал. Художественное выражение мысли в этих эскизах настолько высоко, что пришлось не по плечу лицам, распределявшим соборные заказы. Мне не раз приходилось слышать выражение негодования на эту якобы несправедливость по адресу лиц, от которых зависело распределение работ. Я сам в свое время не избег этой ошибки и, сознаюсь, был неправ. С Врубелем должно было произойти фатально все то, что произошло, так как он был неизмеримо выше окружавшей его среды. В другой стране и в другую эпоху такой художник рассматривался бы как чудо и приобрел бы всеобщее признание с первых же шагов своей деятельности. А у нас он неизбежно должен был оказаться непонятым. Врубель обладал своим собственным волшебным языком, бесконечно разнообразным и сложным, которым никто не интересовался и не желал знать, так как всюду требовался для успеха лишь язык улицы. То, что бесчестный глупец почти всегда легче пробивает себе дорогу в жизни, чем человек, обладающий достоинством и незаурядным умом, лучше всего объясняется тем, что бесчестному и глупцу легче приноровиться и освоиться в обществе, которое в массе своей есть ничто иное, как олицетворение, бесчестности и глупости. Одни являются купцами, которые, зная язык страны, сразу же могут продать и закупить. Между тем, как другие, вынуждены научиться языку своих поставщиков и покупателей, прежде чем показывать товар и вести торг. И часто они пренебрегают этой наукой и тогда возвращаются с нераспроданным товаром. Это великая мысль Шамфора – как нельзя более лучше объясняет положение в Врубеля. Эскизы для Владимирского собора – капитальная страница русской живописи. Глядя на них, становится жаль, что в настоящее время утерян прекрасный обычай старого времени воспроизводить в крупных размерах картины, оставшиеся после великих мастеров. Этим воздавалась дань уважения выдающимся художникам. И в то же время исполнение монументальным способом служило наглядным доказательством того, что вещи действительно заслуживают своих размеров. На дошедших до нас эскизах разработаны два сюжета «Надгробный плач» и «Воскресение». «Надгробный плач» или, по прекрасному выражению XVII века, «Уныние» заимствует свой сюжет из слов знаменитого канона Космы Майюмского «Не рыдай же, мати, в гробе зряще». Мысль эта развита в четырех вариантах с необыкновенным достоинством и совершенством, как в смысле композиции и рисунка, так и в смысле выражения глубокого драматизма. Страдание перестало быть острым, но зато приняло вид осознанной неутешности, уныния. По бесподобной постановке фигур по совершенству тона, по живописному приему и, главное, по остроте чувства драматизма, переданного в самих красках. В этих вещах звучит отголосок венецианских переживаний. Эти дивные концепции напоминают скорее по духу, чем по форме великолепный надгробный плач Джованни Боан Консилио, музей в Веченце. Что касается двух вариантов воскресения, то, глядя на них, невольно приходят на ум картины Иванова. В них как будто заложено воспоминание, указание пути, намеренный возврат к одинокому мастеру, не оказавшему никакого влияния на своих современников. Это как бы упрек русским художникам, оставившим в забытье великое наследие, оставшееся после Иванова. Во всяком случае, это настоящий момент соприкосновения двух великих русских художников, которых сближает их положение полного одиночества. Но несмотря на кажущуюся близость и родство, между ними существует огромное различие. Иванов – бесподобный мастер, свободный и независимый но от его блестящих, вполне индивидуальных по манере композиции работ последних лет, веет холодом. Они не имеют определенного лица, нет ясно выраженного типа. У Врубеля, наоборот, с самого начала он дает настолько законченные и определенные формы выражения своей мысли, что дальнейшей работой может только видоизменять ее, но не совершенствовать. И потом Врубель обладал редчайшим качеством подчинять пространство каковы бы ни были его размеры. Все свои вещи огромных размеров он исполнял, не разбивая на кабутки, как это обыкновенно принято делать для удобства работы, когда переводят композицию на большие полотна. Кроме уже отмеченных мною произведений Кирилловской церкви, почти все свои большие пано, за исключением Микулы Селениновича и Принцессы Грёзы, он создавал очень часто даже без предварительного наброска а прямо на сожженных полотнах, чему я был неоднократно сам очевидцем. Но, несмотря на столь глубокое различие, в характерах Иванова и Врубеля есть много родственного. Благородство и широта общего плана жизни. Стихийная преданность великому искусству. Беззаветное стремление к изучению природы. Склонность к созерцанию и добровольное подчинение долгу – вот черты, которые сближают двух великих художников. В письмах не сохранилось, как отнёсся Врубель к удару, нанесённому ему отказом. Но судя по тому, что он продолжает неустанно работать, он мужественно вынес этот незаслуженный удар. В это время он принимается за работу над изображением главных век жизни Христа. Христос в пустыне – сосредоточенность. Христос в Гефсиманском саду – борьба. И в воскресении – просветление. От всего этого замысла остался один только чудесный эскиз Христа – В Гевгеманском саду. А демон не отступил, как всегда. Жизнь кое-как наладилась, вошла в норму, и опять работа на первом плане. Даже жажда сердечной привязанности, несмотря на томительность своего проявления, нисколько не расслабляет художника. Все должно служить подвигу искусства. Но сердечная рана нет-нет-да заноет с прежней остротой. Что тебе сказать о том, о чем я тебе намекал? Чуть-чуть хороших минут. Больше тяжелых и безразличных. Один плюс – очень это сосредоточенности и прямолинейности в работе помогает. Как будто не пишешь, а говоришь. Чувствуется даже интонация голоса. В самом конце 1887 года Врубель начал усиленно заниматься скульптурой. Предметом его работы был демон. В первый раз я увидел Михаила Александровича именно в это время. Лепил он в фигурном классе художественной школы «Мурашка». Я начал тогда посещать школу. У меня осталось воспоминание, что лицо демона очень походит на ту голову, которая была вылеплена несколько лет спустя уже в Москве и которая находится теперь в собрании Боткиной. Сам художник пишет об этой работе довольно обстоятельно. «Я все праздники работал буквально, высунув язык. Не проводи только параллели с райским. Ох уж эти романисты, много раз они меня с толку сбили». Я принялся за лепку. Я положительно стал замечать, что моя страсть охватить форму как можно полнее мешает моей живописи. И я решил лепить демона. Вылепленный он только поможет живописи. Буду им пользоваться как идеальной натурой. Первый опыт гигантского бюста не удался. Он вышел очень впечатляющим, но развалился. Следующий, маленький, в одну треть натуры, я закончил. Получилось сильно, но утрировано. Нет строя. Теперь я леплю целую фигуру демона. Этот эскиз, если удастся, я поставлю на конкурсе проектов памятника Лермонтову. Кроме того, с него же буду писать, словом, в проекте от него молока, сколько от швейцарской коровы. Васнецов, когда я перед ним развертываю такие перспективы, всегда подсмеивается. Да, я ведь знаю, вы очень практичны. Да, чуть было не забыл. Я живу теперь в шамбар Чернецкого. Наше общежительство с молодым Торновским расстроилось. Он уехал надолго за границу и квартиру ликвидировал. Я рад, горшок котлу не товарищ. Так как у меня две мастерские, у Мурашка и у стариков Торновских, то маленький номерок, чистенький, светлый, теплый, полный мебели и стоящий мне с двумя самоварами всего 15 рублей в месяц – вещь для меня очень подходящая. Главное, есть минуты полной изолированности. И мне, флюгероватому, это очень полезно. Беспрерывная работа исключительно для самого себя большой композиции чрезвычайно утомляет художника. К тому же он чувствует потребность для этой картины покормиться этюдами, а подходящих для нее нет. Он оставляет Христа и как бы в виде отдыха пишет очаровательную небольшую картинку Ангризей «Гамлет и Офелия», используя для Гамлета собственную фигуру и лицо. Для того, чтобы добыть хоть какие-нибудь средства к жизни, Врубель пробует всевозможные способы. Не знаю, к этой ли паре относится работа над костюмами для цирка, которых было сделано 400 штук, по 2 гривенному за костюм, но во всяком случае работа эта относится к киевской эпохе. Он пытается писать иконы в одной иконописной мастерской, но из этого ничего не выходит, так как прием художника настолько исключителен, что пробы эти заканчиваются для него крахом, и самый ординарный богомаз проходит поверх живописи Врубеля своим медоточивым флейсом и тогда, образа годятся. Наконец, он берется даже иллюминировать акварелью серию фотографических видов днепровских порогов. И чтобы себя подбодрить, он считает эту работу интересной, но быстро убеждается, что это нисколько неинтересно, а наоборот отвратительно. Вот письмо по этому поводу. «Не знаю, писал ли я тебе, что взялся было для заработка иллюминировать фотографии видов порожистой части Днепра». Тут я снова убедился, что много несчастья художника происходит от того, что он недостаточно почитает свой дар. Мучить себя, для каких бы то ни было целей, над тем, что каждую минуту возмущает твою художественную душу, не есть ли это ослаблять, принижать, притуплять ее чуткость, ее инициативу? И все это от привычки смотреть на интеллект, как на какую-то неподчиненную никаким физическим законам пружину. А между тем, это та бесконечно сложная функция организма, в которой порча одного маленького колесика все останавливает. А мы думаем, что обойдется, если выломаем два, три, и думаем, что творчество не хереет, когда одно из колесиков называется внешним невмешательством. Короче, я бросил фотографии и вообще решил ни за что не браться, кроме уроков, для которых я выработал такую систему. Сажусь и пишу или рисую, а ученица смотрит. Нахожу, что это наилучший способ показать, что надо видеть и как передавать. Учеников буду брать уже хорошо подготовленных. Но чтобы не очень отнимать все-таки у себя времени, решил иметь не более трех и много четырех уроков, что при плате 4 рубля за урок дает 48-64 рубля в месяц, что мне вполне достаточно. Теперь у меня два урока, и их даже при маленьком стеснении вполне достаточно для моего умеренного обихода. Кроме того, моя система преподавания и мне приносит пользу, заставляя работать с натуры во всю силу и без всяких целей, что наедине я уже устал до тошноты делать, а это, безусловно, полезно. Второй принцип, который себе ставлю, работать не более двух часов в день, покуда не бросишь тягостной привычки пропускать мимо ушей, что пробил час конца настроению и продолжать поддерживать себя в рабочем подвиге, который уже никуда не годится. Воснецов уверен, что через несколько дней захочешь только четверть часа работать. А я уверен, что время будет расти на том основании, что, уберегшись, наконец, от ломания, сберегаешь силы и тем прибавляешь устойчивости к ежедневным нормам. Теперь эти два часа четыре раза в неделю буду посвящать Христу, которого начал у Торновских. я уверен, что, работая по два часа в день, сработаю больше, чем сработал в два месяца, работая целый день да и не устану до омерзения, до того, чтобы полтора месяца не хотел и смотреть на картину. Его все еще продолжает занимать мечта об участии в росписи собора, и поэтому изо всех сил он пишет Христа. Как сильно он был увлечен идеей религиозной живописи, служит доказательством то, что даже десять лет спустя его заветным желанием было расписать церковь. Самая мысль о демоне отступает на некоторое время на второй план. В ноябре 1888 года он пишет сестре. «Я, наконец, принял участие в соборных работах. Покуда это, разумеется, не Лебудюмонт, а всего композиция и надзор за исполнением орнаментов в боковых наосах. Тысяча квадратных аршин за полторы тысячи рублей, то есть за покрытием расходов мне удастся зарабатывать в месяц 150-200 рублей. Далее будет исполнение эскизов Свидомского на четырех плафонах а там самостоятельный кусок с так называемой лицевой, то есть сюжетной живописью. Плафоны, о которых упоминает Врубель, — дни творения Свидомского. Только один из них был выполнен Врубелем, но почти совершенно переписан Свидомским. Техника Врубеля была найдена неудовлетворительной. Что касается лицевой живописи, то здесь не подразумевается ни воскресение, ни вознесение, так как эти сюжеты были уже отданы Свидомскому. Не были ли обещаны Врубелю изображения святых на столбах боковых наосов храма? Какая ирония судьбы! Несколько позже, в 1891 году, часть эскизов, изображающая различных святых, была исполнена для Сведомского Врубелем же во время пребывания его в Риме. Где эти эскизы? Я помню бесподобно нарисованные руки и великолепные по экспрессии вдохновенные головы. Страх перед Врубелем был так велик, что ему даже не дали написать вверху над окнами ангелов, замыкающих его же собственные орнаменты. Да и орнаменты достались ему скорее случайно, благодаря фантастически низкой цене, нежели из признания высоких достоинств художника. Достаточным доказательством того, насколько участие его считалось несущественным эпизодическим, служит то, что имя Врубеля даже забыли поместить на мраморной доске, тогда как на ней перечислены решительно все участники в соборных работах. Я работал в это время под руководством Михаила Александровича и помню, что работа шла споро, и, как мне в то время казалось, необычайно легко. Художник прямо на стене рисовал часть мотива, остальное переносилось механически. Оригинал, нарисованный углем, раскрашивался, по этой раскраске составлялись тона, и вся остальная поверхность покрывалась соответствующими тонами, и мотив получал совершенно законченный характер. Прекрасно помню, как выглядел врубль в то время. У меня сохранился до сих пор в памяти прекрасный профиль, напоминающий благородные римские профили времен Августа. Необыкновенно густые волосы резко очерчивали и выделяли высоту лба. Тонко очерченное лицо с постоянной мягкой улыбкой на губах. Одевался он так, как гораздо позже стали одеваться циклисты. Иногда носил высокие штаблеты. Об этой детали костюма сохранились воспоминания Усерова. Походка у него была удивительно легкая. Иногда во время ходьбы он щелкал пальцами, иногда вращал кистью правой руки, как бы разминая ее, как делают японские каллиграфы. Небольшой автопортрет Михаила Александровича того времени необыкновенно схожий находится у жены художника. Мы все любили Врубеля. Получить его одобрение было особенно лестно, несмотря на то, что в обращении он был необыкновенно мягок. Многие, знавшие его, попадали под влияние его чарующих манер на долгое время. Лето 1888 года заканчивалось для Врубеля самыми радужными надеждами. Для него эта пора жизни была периодом почти абсолютного спокойствия и довольства самим собой. Уравновешенности положения во многом способствовала, конечно, заказная работа, так как работа последних лет, выполняемая исключительно для самого себя, безмерно утомила художника. Он сам об этом говорит. «Веду жизнь гомерическую, три четверти денег извожу на еду и половину времени на сон. Ничего не читаю, бываю только в цирке, да изредка у Мацыевых и Торновских. Приезжал сюда Серов. Он мне не признался, но я заметил, что он мысленно разевал рот на мой гомеризм. Он женится и в январе переедет в Киев. Я с ним только не стесняюсь, но удовольствия прежнего не нахожу». Вот уже скоро три недели, как я работаю, и работа становится для меня все проще и занимательнее. Как раз противоположное моим одиноким замыслам. Всегда кажется до того просто, что за четырехоршинный холст берешься дерзко, даже без наброска предварительного. А после запутываешься в работе, становится отвратительно. Словом, на грядущий год я смотрю с надеждой, а дальше загадывать не стоит. Самое худшее – легко встретить силами, накопленными в удачный год. Это как педагог предлагает родителям во что бы то ни стало поддерживать в детях чувство радости и веселья, чтобы в дальнейшей жизни воспоминание об этом придавало им сил и уверенности. Полное равновесие – унылый признак. Ну, заврался. Вышло вроде панигирика. Завтра-завтра, не сегодня. На прощание он еще раз возвращается к предмету своих помыслов, к своему кумиру. Иная жизнь иная обстановка вырвут из сердца очарование и дадут место новым увлечениям. Но в памяти художника сохранится навсегда живая признательность к стихии, давшей толчок к созданию дивного женского образа. В последнем киевском письме «К сестре» находим такую приписку. «А помнишь, о чем мы говорили? То чувство, оно, кажется, растет и крепнет, и тем сильнее, чем чаще я доволен собой». Ты знаешь, рассудительность усыпляет, а это чувство – неусыпный показатель.